Роланд было обрадовался, пока плотная группа всадников все ближе подходила к тому месту, где он, Кадберт и Ален затаились в плохой траве. А потом его охватил страх. «Одно дело, если отряд проследует рядом, а если выйдет прямо на них, тогда они все умрут, как кроты, перерезанные лезвием плуга». Но Ка завела их так далеко не для того, чтобы они приняли столь нелепую смерть. Заросли плохой травы простирались на мили, поэтому не мог отряд Джонаса попасть именно на тот единственный пятачок, где стояли Роланд и его друзья. Однако они приближались, топот копыта и голоса людей слышались все отчетливее. Алин тревожно взглянул на Роланда, рукой указал, что им надо переместиться левее. Роланд покачал головой, ткнул пальцем в землю. «Будем стоять на месте. Переходить на другое место поздно. Нас могут услышать». Роланд вытащил револьверы. Катберт и Аллен последовали его примеру. В результате плуг разминулся с кротами на 60 футов. Юноши видели мелькавших в высокой траве лошадей и всадников. Роланд без труда разглядел, что возглавляют отряд едущие редком Джонас, Дипейп и Ленджел. За ними проследовало не меньше трех дюжин всадников, практически все в красно-зеленых пончо. Они растянулись в длинную колонну, и Роланд подумал, что на открытой местности колонна эта растянется еще больше, облегчая им задачу. Пока последний всадник не выехал из плохой травы. Юноши ждали, зажимая морды своим лошадям на случай, если одна из них захочет поприветствовать проезжающих мимо собратьев. Когда в плохой траве они остались втроем, Роланд повернулся к друзьям. На коней. Жатва начинается.